И на незатейливый ландшафт поместья, на хмурые стены, на пустые окна, похожие на глаза, на редкую высохшую осоку и на белые редкие стволы гнилых деревьев. И испытал совершенный упадок духа, который могу изо всех земных ощущений достойнее всего сравнить с тем, что испытывает, приходя в себя, курильщик опиума.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 Протекло много лет. Однако недавно ко мне издалека дошло письмо, письмо от него, на которое ввиду его отчаянной настоятельности письменного ответа было бы недостаточно. Оно свидетельствовало о нервном возбуждении. Ашар писал о тяжком телесном недуге, об изнуряющем его душевном расстройстве и о снедающем желании видеть меня, его лучшего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 по прямой линии от отца к сыну, в конце концов, так объединили первое со вторым, что название поместья превратилось в чудное и двузначное наименование – Дом Ашеров, наименование, которое объединяло в умах окрестных поселян и род, и родовой замок. Я сказал, что мой несколько ребяческий опыт взгляд на отражение в воде лишь Углубил необычное первоначальное впечатление. Несомненно, сознание быстрого роста моей суеверной почему бы и не назвать ее так моей суеверной подавленности лишь способствовало ему. Таков, как я давно знал, парадоксальный закон всех чувств, зиждущихся на страхе. И, быть может, лишь по этой причине, снова подняв глаза к самому дому от его отражения, Я был охвачен странной фантазией. Фантазией, воистину столь нелепую, что упоминаю о ней лишь с целью показать, сколь сильно был я подавлен моими ощущениями. Я так взвинтил свое воображение, что и вправду поверил, будто и дом, и поместье обволакивала атмосфера, присущая лишь им до ближайшим окрестностям. Атмосфера не имеющее ничего общего с воздухом небес, но поднявшееся в виде испарений от гнилых деревьев, серой стены и безмолвного озера, нездоровое и загадочное, отупляющее, сонное, заметного свинцового оттенка. Отогнав от души то, что не могло быть грезой, я с большей пристальностью осмотрел истинное обличье здания.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 между все еще безупречной размерностью частей и отдельными камнями, которые вот-вот раскрашаться. Многое напоминало мне обманчивую цельность старого дерева, долгие годы гнившего в каком-нибудь заброшенном склепе, нетревожимом ни единым дуновением извне.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 и я вступил под готические арки, ведущие в холл. После этого неслышно ступающий Лакии повел меня по темным и запутанным коридорам в кабинет своего господина. Многое по дороге туда, не знаю уж каким образом, усиливало неясные ощущения, о которых я ранее говорил. Если все вокруг – резьба потолков, мрачные гобелены по стенам.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 Лицо его, как мне показалось, носило смешанное выражение низменной хитрости и растерянности. Он испуганно поздоровался со мною и пошел своей дорогой. Затем лакей распахнул дверь и ввел меня к господину. Комната, в которой я читился, была очень большая и высокая. Длинные, узкие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 На стенах висели темные драпировки, стояло много мебели, неудобной, старинной, изношенной. В обилии разбросанные книги и музыкальные инструменты не оживляли виды. Я чувствовал, что душу атмосферою скорби. Все пронизывало суровая, глубокая и безысходная мрачность. Когда я вошел, Ашер поднялся с дивана, где лежал, вытянувший во весь рост, и приветствовал меня с веселостью и жаром, заключавшими в себе многое, как мне сперва показалось, от преувеличенной сердечности, от принужденных потуг пресыщенного светского человека. Но один взгляд на лицо его убедил меня в его совершенной искренности. Мы сели, и несколько мгновений, пока он молчал,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 В поведении моего друга меня сразу поразила некая непоследовательность, некий аллогизм. И я скоро понял, что проистекал он от многих слабых и тщетных попыток унять постоянную дрожь, крайнее нервное возбуждение. К чему-то подобному я, правда, был подготовлен и его письмом, и некоторыми особенностями его отроческих лет, и выводами,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 что можно заметить у безнадежных жертв алкоголя или неисправимых опиуманов в пору их наибольшей взволнованности. Таким-то образом говорил он о цели моего посещения, о горячем желании повидать меня и об облегчении им от меня ожидаемом. Он довольно пространно объяснил мне то, что считал природой своей болезни. То был, по его словам, врожденный,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 — сказал он с незабываемой горечью, — ее кончина оставит его, его безнадежно хрупкого, последним в древнем роде ашеров. Пока он говорил это, леди Маделина, так ее звали, прошла по отдаленной части покоя и, не заметив моего присутствия, скрылась. Я смотрел на нее с полным изумлением и не без испуга и все же не в силах был объяснить возникновение подобных чувств. Смотря на нее, я цепенел. Когда наконец за нею закрылась дверь, я тотчас бессознательно и нетерпеливо повернулся к брату. Но он закрыл лицо руками, и я только мог увидеть, что бледность еще сильнее обычного разлилась по его исхудалым пальцам, сквозь которые сочились обильные, жаркие слезы. Болезнь леди Маделины долго ставила в тупике ее врачей. Устойчивая апатия, постепенное увядание и нередкие, хотя и краткие припадки отчасти каталиптического характера составляли необычный диагноз. До сей поры она стойко сопротивлялась натиску болезни и отказывалась слечь. Но в сумерке того дня, когда я приехал, как с невыразимым волнением поведал мне вечером ее брат, она сдалась обессиливающему могущество разрушительницы. И я узнал, что мимолетный взгляд, брошенный мною на нее, вероятно, окажется последним, и что я более не увижу ее, по крайней мере, живою.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 Ашеров. И все же мне бы не удалось никакая попытка дать хотя бы слабое представление, в чем именно состояли занятия, в каких я под его водительством принимал участие. Его неуравновешенная, взвинченная мечтательность отбрасывала на все адский отблеск. Его длинные импровизированные надгробные плачи будут вечно звенеть у меня в ушах. Помимо всего прочего, память моя мучительно хранит некую удивительную извращенную вариацию на тему безумной мелодии из последнего вальса фан Вебера. Из картин, которые разрабатывала его изощренные фантазии и которые мазок за мазком наделялись зыбкостью, вселявшей в недружь тем более трепетную, что необъяснимую, из его картин Как живо не стоят сейчас передо мной их образы, я четно пытался извлечь более нежемалую долю, поддающейся словесному выражению. Полную простотою. Ногою четкостью рисунка они приковывали и подчиняли внимание. Если когда-либо смертный способен был живописать идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере для меня, в тогдашней обстановке из чистых отвлеченностей, кои моему ипохандрическому другу удавалось запечатлеть на холсте, возникал невыносимый ужас, столь напряженный, что и тени его я не ощущал при созерцании безусловно блестящих, но все же чересчур конкретных грез фюзели. Одно из фантасмагорических творений моего друга –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 что склеп этот пролегает на огромной глубине под землей. На всем его необозримом протяжении не виднелось ни единой душины, не было ни факелов, ни каких-либо других искусственных источников света. И все-таки по склепу лился поток резких лучей, заливая его жутким и неуместным сиянием. Я только что говорил о болезненном состоянии слухового нерва, делавшем для страдальца невыносимую всякую музыку, за исключением некоторых звучаний струнных инструментов. Быть может, узкая сфера, которую он был ограничен, гитара, в значительной мере обусловила фантастичность его игры. Но пылкая легкость его импровизации не может быть объяснена подобным образом.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 Добрых ангелов обитель расцветал зеленый лог. Там равнины повелитель воздымал главу черток, Где владенья мысли были, он стоял. В век над лучшим краем крылья Серафим не простирал. Золотистые знамена осеняли светлый кров. Было так во время она в бездне веков.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 чтобы выразить всю меру и бесконечную полноту его убежденности. Представление это, однако, связано было, как я намекал ранее, с серыми камнями его дедовской усадьбы. Чувствительность этого дома, по его понятиям, образована была методою соединения камней, порядком их размещения, равно как и плесенью, покрывавшую их и стоящие окресты гнилые деревья, и прежде всего – длительный ничем не смущаемой незыблемостью целого и его удвоением в застывших водах озера. Свидетельство тому, что чувствительность эта существует, заключалось по его словам, и, пока он говорил это, я вздрогнул, в постепенном, но зыбком сгущении неповторимой атмосферы вокруг озера и стен.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 Жана, ден -де -Жене и де Шамбре, -э шамбра путешествие в голубую даль Тика и Город солнца Кампанеллы. Любимую книгу Ашара был изданный восьмую листа томик «Директориума Инквиситориум» Сочинение доминиканца Эмирика де Жеронна, а некоторые строки Помпонии мылы, посвященные древним африканским сатирам и эгипанам, могли на долгие часы повергнуть Ашера в грезы. Но более всего доставляло ему наслаждение изучать крайне редкую и любопытную книгу, напечатанную готическим шрифтом в четвертую листа. Руководство некой забытой церкви. Vigilia mortuorum, Secundum Хорум Ecclesia Магунтина. Я не мог не подумать о странных обрядах, описанных в этой книге, И о ее неизбежном влиянии на больного. Когда как-то вечером, отрывисто уведомив меня о том, что леди моделины не стала, он высказал намерение на две недели до окончательного погребения поместить ее тело в одном из бесчисленных склепов под центральной частью здания. Однако житейская причина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 Не стану отрицать, что, припомнив зловещий вид врача, которого в день моего прибытия я встретил на лестнице, я не испытал желания противодействовать тому, что почел в крайнем случае лишь безвредную и вполне естественную предосторожностью. По просьбе Ашера я сам участвовал в подготовке временного погребения. Мы вдвоем, без посторонних, отнесли гроб с телом. Склеп, куда мы его поместили,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 Поместив нашу печальную ношу на козлы, стоявший в этой обитель ужаса, мы частично отодвинули еще непривинченную крышку гроба и стали взирать на лик, лежащий в нем. Поразительное сходство брата с сестрой впервые бросилось мне в глаза, и Ашер, вероятно угадав мои мысли, неясно произнес несколько слов, из коих я узнал, что они с усопшую близнецы, и, что между ними, всегда существовала малопостижимая связь. Однако взоры наши недолго оставались прикованными к мертвой, ибо мы не могли смотреть на нее без содрогания. Болезнь, сгубившая ее во свете лет, оставила, как это обычно бывает при всех заболеваниях по природе сугубо каталептических, легкое подобие румянца на щеках и груди умершей и ту подозрительную застывшую улыбку на устах, что так ужасает у мертвецов. Мы завинтили крышку и, заперев железную дверь, с трудом проследовали в немного менее мрачные апартаменты наверху. И вот, по прошествии нескольких тяжелых дней характер умственного расстройства моего друга претерпел заметные изменения.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 дрожь, трепет, как бы внушенной крайним ужасом, слышались во всех его речах. Право. Мне порою казалось, что его постоянно взволнованный ум пребывает в барине с некой гнетущую тайною, и Ашер напрягается, часть накопить достаточно сил, чтобы ее повинуть. А порою мне приходилось относить все это просто-напросто к необъяснимым выходкам безумия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 Из ощущаемого мною порождено наводящим испуг влиянием мрачной обстановки в спальне. Изодранными темными драпировками, которые под дыханием все возрастающей грозы рывками качались взад и вперед на стенах и непокойно шуршали в круг столбов кровати. Но мои попытки были бесплодны. Неудержимый озноб. Постепенно пронизал меня всего. И, наконец, инкуб беспричинной тревоги сдавил мое сердце. Задыхаясь, я с усилием отогнал ее, приподнялся на подушках и, пристально всматриваясь в густую тьму спальни, прислушался. Не знаю почему, а разве что бессознательно, к неким тихим и зыбким звукам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 когда внимание мое привлекли легкие шаги на смежной лестнице. Я вмиг узнал поступь Ашара. Еще мгновение, и он тихо постучался ко мне и вошел, держа лампу. Он был по обыкновению мертвенно бледен, но в глазах его сквозил рот безумной веселости. Во всем его облике ясно угадывалась сдерживаемая истерия. Его вид ужаснул меня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 Но под огромными скоплениями вздыбленных паров, как и на всем наземном вблизи нас, мерцал неестественный свет, рожденный выделением газа, что обволакивал дом. Вам не надобно, вы не должны это видеть. Дрожа, сказал я Аширу и с дружеской настойчивостью увел его от окна и усадил.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 был «Безрассудное свидание» — сочинение сэра Ланселота Кеннинга, но я назвал его любимым романом Ашера скорее в виде невеселой шутки, нежели всерьез. Ибо, говоря по правде, немногое нашлось бы в этой неуклюжей, лишенной воображения и многословной книге, способной заинтересовать моего друга, исполненного высоких духовных идеалов. Однако…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 Я дошел до известного эпизода, когда герой повествования Этельред после тщетных попыток мирного идти в пустынника решает ворваться туда силой. Тут, если помните, идут такие слова. И Этельред, от природы бесстрашной, а ныне еще более могучей от крепости выпитого вина, не стал долей вести речи с пустынником, упрямым и злобным. Но, чувствуя, как льет дождь и опасаясь, что гроза усилится, поднял палицу и скоро проломил дверные доски, а в пробойну просунул руку в железной перчатке. Он с силой рванул, дернул и начал крушить так, что гул, треск и грохот разбиваемой двери прокатились по всему лесу. Дочитав эту фразу, я встрепенулся и на мгновение замолк, ибо мне почудилось, хотя я тотчас подумал, что мне возбужденные фантазии меня обманывает, мне почудилось, будто из какой-то весьма отдаленной части замка до слуха моего дошло нечто по точному своему подобию, могущее быть эхом, но, разумеется, весьма приглушенным и тихим, именно того треска и грохота, что с такими подробностями описал сэр Ланселот. Несомненно, я заметил его благодаря совпадению, ибо при лязге оконных задвижек и обычном смешанном шуме все возрастающей грозы тот звук сам по себе, конечно же, ничем не мог бы заинтересовать или обеспокоить меня. Я продолжал. Но славный рыцарь Этлерет. Войдя в дверь, был разгневан и изумлен, не увидев и следа злобного пустынника. Вместо него ужасный чешучатый дракон с огненным языком восседал, сторожа золотой черток, вымощенный серебром. А на стене висел щит из сверкающей меди с такой надписью. «Кто внедет сюда, тот в боях знаменит. Кто дракона убьет, тот добудет щит»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 Теперь уже это потрясение, ибо никоим образом нельзя было сомневаться более, что я и на самом деле услышал, хотя и невозможно было сказать, откуда именно он шел, тихий и несомненно далекий, но резкий, долгий, то ли крик, то ли скрежет, точное соответствие возникшему в моем воображении сверхъестественному крику дракона, как описал его сочинитель.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 раскачивался из стороны в сторону, плавно, но постоянно и единообразно. Быстро заметив все это, я продолжил читать сочинение сэра Ланселота. И тогда рыцарь, избежав свирепой ярости дракона, подумал о медном щите, ныне расколдованном, скольево поличары,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 и я увидел, что он забормотал, тихо, торопливо, бессвязно, как бы не его моего присутствия. Низко наклонившись к нему, я наконец понял ужасающий смысл его слов. Не слышу? Нет, слышу. Я слышал давно, давно, давно много минут, много часов, много дней я это слышу.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 Треск ломаемые двери пустынника, предсмертный крик дракона, лязг щита, не сказать ли лучше, взламывание гроба, скрежет железные двери ее тюрьмы, ее шаги по медному полу склепа. «Ах, куда мне бежать? Или она сейчас не будет здесь? Или не торопится упрекать мне в поспешности, не слышу ли я ее посты по лестнице?»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 Тотчас же начали медленно раскрываться наружу, разверзая свой тяжкий эбеновый зев. Это было делом грозового порыва, но за дверьми и в самом деле выселась повитая саваном фигура леди Маделины Ашер. Кровь пятнала белое облачение, следы отчаянной борьбы виднелись повсюду на ее исхудалом теле. Один миг она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, а затем с тихим стенанием упала на грудь брата и в жестоких, теперь уж последних предсмертных схватках повлекла его на пол. Труп и жертву предвиденных им ужасов. Охваченный страхом, бежал ей из того покоя, из того здания. Гроза еще бушевала во всю мощь, когда я очнулся и увидел, что пересекаю старую аллею. Вдруг ее пронизал жуткий свет, и я обернулся, чтобы узнать, откуда исходит столь необычное сияние. Ибо позади меня находился лишь огромный затененный дом. Сияла полная, заходящая кроваво-красная луна